Волшебное зёрнышко. Перепал как-то волку кусок баранины. Тащит серой добычу, а ему навстречу лиса по реке. "Здравствуй, куманьёк. Не как местным разжился? Какое ж тут мясо, костей больше", посетовал волк. "А давай меняться", предложила лисица. "Ты мне мясо, А я тебе семечко. Нашло дурака. Кому нужно твоё семечко? усмелся волк. Так ведь семечко непростое. Если его посеешь, то из него целый баран вырастет. Да ну! удивился волк и думает. Что мне жалкий кусок? Целый баран получше будет. Затеял волк барана выращивать. Алисе того и надо. Сунула она семя первое попавшееся семечко, что в траве нашла. Хватило мяса и убежала в нору. Вырыл волк ямку, посеял семечко и лёг спать. А на ту пору баран с пастбища ушёл и в лесу заблудился. Спит волк и сквозь сон слышит Блейд кто-то. Скачил серый и глазам своим не поверил. Стоит на том месте, где он семечко закопал. Здоровенный баранище. Эко вымохал, обрадовался волк. Но не успел он к оражаю подойти. Как откуда не возьмись, выскочили собаки, что на поиски барана пошли. Почуяли они волка. Залаяли, и ну три пать догнать серого. На силу волк ноги внёс. Прибежал к лисе, зубами от злости щёлкает. Ну, потременна, держись. Я тебе покажу, как негодные семечки подсовывать, зарычал серый. Что, куманьёк баран не вырос? Так значит, ты плохо посеял, лилейл. Тладка голоса пропела лисица. То ты оно, Я барана вырастил, потом и кровью выходил, похвалился волк. Неужели, изумилась лиса, и чем же ты тогда недоволен? Как чем? Ты мне толком объясни, откуда собаки взялись? Собаки? задумалась лиса и спрашивает. А ты грядку-то пропалывал? Нет, отвечает волк. Так вот, они вместо сырников и нарасли.